Это же мировая сенсация, вне зависимости от литературных достоинств произведения. А когда умру, правопреемником станет Олег. Наше имя станет неразрывно связано с именем Федора Михайловича. Видите ли, Николай Саныч, когда я показывал вам документы, один самый ценный приберег. Вот, почитайте-ка. Это распечатка. Оригинал я храню в сейфе. Он протянул Николасу какой-то листок.